Глава сорок Совет высших. Мы переместились порталом из гарема, как и появились. Только в этот раз хихикающих девиц не наблюдалось. Распустил гарем. Я искоса разглядывала Рогмара, пытаясь разгадать план советника. Вот зачем ему это? Драконы распускают гаремы, когда встречают истину. А когда бы Илья свою нареченную встретил, если все время торчит во скетоне. Неужели счастливицей стала одна из моих гарпий? Настроение падало все ниже и ниже, и я не могла с этим ничего путного сделать. Одно знала точно. Я истинной быть не могу. Не чувствую дракона, а такого быть ну никак не может. Как показывала история, даже гарпии, подходящие под определение второй половинки любому, способны иметь определенную пару и всегда чувствуют ее». Я все увереннее пялилась на советника, оценив, насколько Рогмар безразличен к моему вниманию. Ильяс вообще был слишком напряжен и сосредоточен, как будто ожидал нападения по всем фронтам. Ну или ему просто вдруг стало плевать на проблемную меня. Если у него реально появилось истинное «у меня в горле перехватило от нехватки дыхания», то я недалека от правды. Стало как-то горько. Захотелось сплюнуть скопившуюся горечь во рту, но королевы не плюют в общественных местах. Портал завертелся, тут же выпуская нас в парковой зоне моей резиденции. Так как гостей принимали другие три портала, которые находились на Дворцовой площади, меня заметили только мои маги. «Сиана?» Дигор Карлес низко поклонился. «Маг-второгодник так преданно смотрел на меня». «Кто-кто, а Дигор точно останется в Аскитоне», — решила я, принимая локоть еще больше нахмурившегося Рогмара. У последнего маска мрачной сосредоточенности будто треснула, напуская на дракона еще более грозный вид. Даже Дигор попятился, оценив настроение советника. «Странно все это. Неужели?» Я оборвала себя, не позволяя глупой мысли даже оформиться. «Не может этого быть!» Будь я истинный, во-первых, у нас с Рогмаром случилась бы ночь, благодаря которой, собственно, узнают о привязке, а во-вторых, он точно мне сказал бы, если почувствовал такое. Мы шли в сторону замка прогулочным шагом, оставив Карлеса позади, и думали каждый о своем. «Гром, что скажешь?» Молчание фамильяра только еще больше запутывало меня. Но Гром помогать не собирался. «Солнце!» подал голос Криантин. «Со своими чувствами разбирайся сама, в сердечных делах советчиков не ищи». Но Жалик Еси помогал. «Жала часто на себя много берет, к тому же его Еся неся, а она милая». «Неужели тебе все равно, а если Рогмар правда моя пара?» «Тогда ты обязательно будешь с ним», убежденно выдал Гром. И это прозвучало так уверенно, что я оставила все свои мысли по этому поводу». Пустила, так сказать, ситуацию на самотек. В конце концов, у меня достаточно тем для раздумий. Сейчас так и вовсе. Я иду на переговоры с правителями трех империй Сорура, чтобы представить им свой план для слияния и незавуалированно обозначить, кто после слияния на самом деле станет править миром». Мне выпала тяжкая ноша. Быть лидером фурии и избранной живого мира — доли не для слабых. Слишком много завистников у избранных. Каждый норовит показать, что он ничем не хуже, а это уже случалось. Дель Ортоган, моя пра, пра пра и так далее, тому подтверждение. Очередной разрыв Сорор не переживет, как и мы, собственно. Поэтому надо излагать план твердо, чтобы никто не вздумал ставить под сомнение выбор высшего существа — Нашего демиурга. На заднюю террасу дворца нас выбежали встречать Колинс и Айза. Сиана, оборотница, присела в низком реверансе. Все готово. Госпожа Тур велела отчитаться, что ужин будет подан вовремя и отдельно, в трапезной. Тетушка Тиса подумала и не стала делать фуршет. На встрече же не будет танцев. Внезапно Айза побелела, пробежав взглядом по моему наряду. Или будут? «Если будут, то надо найти музыкантов». «Спокойствие», — ответил за меня Ильяс, заодно погладив мою руку, лежащую на изгибе его локтя. «Все правильно. Встреча действительно деловая. Ужин в трапезной самое то. Планируется не больше пятидесяти представителей разных раз Императоры, члены Советов Двух Империй и Титаны». «Двух? Единственное, что зацепило я. У Херона Совета нет». Зизран Мара правит твердой рукой. Его совет — его быстро повзрослевшие дети. Я кивнула, взяв эту информацию на заметку. Мара — тот, который, возможно, мой отец. Истории о Зизране я слышала часто, особенно когда гарпии перешептывались о моем рождении. Моя мама, ко всему прочему, была весьма хорошей провидицей. Собственно, именно это привело Зизрана в Скарлан. Когда умерла его первая жена, подарившая императору демонов двух сильных сыновей, Мара пришел за информацией, где ему искать истинную, ведь Артана, первая жена, ею не была. Не знаю, что там увидела мама в будущем мужчины, но такого ответа, который дала мама, Мара никак не ожидал. «Сын от Гарпии поможет найти тебе истину. «Где этого сына Зизран взял? Непонятно, но истину обрел» оплата за услугу, у гарпий, резко теряющих без того низкие показатели демографии, она стандартна одна ночь. Так я и появилась, только почти через 30 лет. Мама так увидела. Я до сих пор простить ей этого не могу. Неужели она лучше посмотреть не могла? Почему умерла, давая мне жизнь? Почему оставила гарпием, которые в последнее время ни о чем как о своем финансовом благополучии больше думать не желали? Другой вопрос — как истинная Мара отпустила его к Гарпи? Ведь Ивонна, насколько я знаю, довольно ревнива. И к тому времени уже осчастливила своего мужа сыном и дочерью, и Элиером, и Соломон, которой мама подарила свой кинжал. Эх, непостижимы поступки видящих. Возможно, каждое действие Дреи Орта, моей мамы, вело меня к этому моменту. Я сглотнула и волнение тяжким комом упало в область солнечного сплетения. Рогмар будто чувствовал мое состояние. Дракон погладил снова мои пальчики, уводя от бледной айзы. Перед нами возникли двери тронного зала. За спиной тут же выстроились ожидающие горгулы. Тигерон, Ройс и Алис весьма грозно смотрелись в парадной форме. На Роне так и вовсе сидел китель генерала горгулов. На секунду я испытала гордость за друга, а потом посмотрела на Ройса и почувствовала печаль, хотя его невозмутимый вид предпосылкой к такой эмоции не был. Повернувшись к дверям, выпрямила спину. «Ты выглядишь шикарно!» — внезапно выдал Ильяс. Теплая улыбка со стороны советника неожиданно подбодрила. Я ответила ему взаимностью, но как только стражи на дверях потянули за створки, стерла улыбку с губ, вскидывая подбородок вверх. «Я Сиана. Я избранная Фурия, избранная Демиургом. Пусть только попробует манипулировать мной». Шагала к трону первый, выскользнув из захвата дракона. «Аскитон — обитель матриархата. Идти рядом с Сианой мужчина но ну никак не может. Таковы традиции. Их установил Сорур, и менять такие правила я не собираюсь». Тишина стояла идеальная. Оно и понятно. Музыкантами я не озадачилась. С другой стороны видно, как меня встречают титаны и их порождения, Точнее, видна степень их уважения. Пока я не дошла до трона, муха в зале не пролетела. Садиться не стало, Рано. Неестественно, ровно выпрямившись, я окинула цепким взглядом присутствующих. Рогмар прав. Не больше 50 существ. Три императора. Девять воплощенных титанов, около двадцати членов совета, моя беременная десница с мужем и стражи. Стражи каждого представителя высшего света. Все смотрели на меня с разной степенью интереса. Парочка взглядов даже с неприкрытым вожделением. К ним относился недавний гость Китона, Болдрик Торнтон. Я проигнорировала внимание последнего, уставившись на темноволосого статного демона, за руку которого цеплялась симпатичная брюнетка. И вон она! Внутри что-то ёкнуло. Чтобы не испытывать свою мимику на прочность, увела взгляд дальше. Соломон. Точная копия своей матери. Девушка, которой моя мама подарила спящий отголосок Криантина. Могла ли я подумать, что Болдрик станет моим спасением?» Эти демоны слишком сильно волновали мое душевное равновесие. Снова посмотрев на Торнтона, улыбнулась своим мыслям. Рядом выразительно прокашлялся Рогмар, и, посмотрев на него, я успокоилась окончательно. Невысказанная поддержка шла от этого мужчины, с лихвой окутывая меня чувством надежности и защиты. Я задумалась было, но тут же отложила свои мысли в дальний ящик, после чего разорвала затянувшуюся минуту тишины. «Дорогие гости, добро пожаловать в Аскитон, сердце Сорура и обитель Фурий. Благодарю, что каждый из вас откликнулся на приглашение. Мы собрали вас для определенной цели — вернуть нашему миру слишком быстро утекающую магию. Есения, прошу!» Киселева толкнула вперед огромный стенд на колесиках, куда разместила пошаговый план действия трех особых персон — в список которых входила и я. Объясняла Еся тоже сама, я лишь следила за реакцией гостей, вникающих в процесс спасения источников. Когда посмотрела на делегацию демонов, наткнулась на пристальный взгляд Зизрана. Отец смотрел на меня, не мигая, и столько эмоций было в глазах демона, что я дыхание затаила, теряясь. «Почему он так смотрит? Неужели знает, что я его дочь?» Тогда почему столько лет не давала себе знать, почему не появлялся в Скарлоне ни разу после смерти мамы? Я с огромным усилием перевела взгляд, незаметно выдыхая. Соломон, на меня смотрела дочь императора демонов, временная правительница Цароса в отсутствии Алана, жена наследника драконов и моя сестра. Именно ей мама отдала кинжал фурий. Именно Соломон она наградила даром приумножать силу противника, иногда во благо, а иногда ему во вред. Мы смотрели друг на друга, не мигая, не разглядывая, как это обычно принято у женщин, а глаза в глаза. Жгучие черные волосы, темно-корие глаза, как у ее матери. Мы были совсем не похожи на Соломон, но связь с женщиной я ощущала даже через эти десять метров, что разделяли нас. «Моя сестра...» Родная по отцу, как и Миранда, впрочем. Младшей дочери демона в Аскитоне не наблюдалось. Видимо, Мара ответственно подошел к моему приглашению и взял с собой только жену и своего наследника. Зизеран коснулся плеча Солы, и молодая демоница первой разорвала зрительный контакт, оставляя странное послевкусие для той, которая вроде как победила в гляделке. Я повела окаменевшей шеей, переводя взгляд на деятельную десницу. Киселева как раз заканчивала излагать общий план по объединению Сорора. Нюансы и тонкости процедуры мы приберегли только для задействованных сторон участников».